Глава двадцатая Синицын лишь спокойно стоял И молча смотрел на меня с другого конца улицы Шум праздника мешал адекватно мыслить Я никак не мог понять, почему вижу в глазах Ильи некротику Откуда она в нем? Он ведь всегда был рядом со мной Можно даже сказать, что Синицын всегда следовал клетве лекаря Хоть и никогда ее и не давал. Гигея сказала, что оскверненный темный грифон нашел себе избранника. Человека, который будет исполнять его волю здесь, среди смертных. Неужели им стал синицан? В любом случае, я уверен, что он пошел на это недобровольно. Или я не безгрешен, мягко говоря, но самостоятельно подчиниться такой силе? Нет, он бы не стал этого делать. Что-то взяло его под контроль. «Осквернело так же, как и Грифона. Вопрос только в том, кто это сделал. Сам Грифон? А кто тогда на бога-то умудрился покуситься?» «Проклятие! Пока что совсем непонятно, что вообще случилось в Хапюрске. Но я обязан остановить это любой ценой!» «Рад тебя видеть, Илья!» — крикнул я Синицыну. «Ну как тебе праздник? Столько всего интересного происходит. Посмотри вокруг!» «Твои любимые ставки, карточные игры, кругом один азарт! Рубли так извинят! Что, неужели тебя это больше не привлекает?» Он слышал, что я сказал, но все равно продолжил молча приближаться ко мне. Я попытался достучаться до самого важного для него. Синицыну всегда был падок на деньги. Вот только на этот раз трюк не сработал. Очевидно, некротика настолько исказила его разум, что до него теперь достучаться практически невозможно». Когда он оказался в двух метрах от меня, я решил вновь попытаться с ним заговорить. Его глаза облестили злобой. «В чем дело, Илья? Ты меня не узнаешь?» Решил променять своего друга, соратника и коллегу на какого-то проклятого бога, произнес я. И тогда Синицын заговорил. «Верни мне, что отнял у меня. Мне это нужно. Срочно!» «Что? Наркотики?» «Ты из-за этого решил со мной подраться?» — усмехнулся я. «Вряд ли. Скорее всего, именно из-за этой зависимости некротика смогла найти в нем слабое место. Ведь такой силе вряд ли удастся так уж просто проникнуть в тело лекаря. Все-таки наша магия изначально является главным противоядием от некротики. Жаль, что Асклепий исчез без следа. Уж не знаю, погиб он или нет после того, как стал смертным». Но я бы с радостью пообщался с ним на тему того, как лучше взаимодействовать с этой мерзкой магией, которую он случайно создал. Когда Синицын схватился за свой клинок, я понял, что ему уже без разницы, кто стоит перед ним. Друг, враг, плевать. Главное — выполнить приказ, который дает ему эта проклятая сила. Но здесь кругом люди. Я не могу позволить им пострадать. Они всего-навсего хотят отпраздновать самый главный день в году, который почитается во всей Саратовской губернии. Жаль только, что я не смогу объяснить им, что на самом деле случилось с Грифоном. Более того, я пока что даже не знаю, как освободить Бога, которого настигло столь жуткое проклятие. Вообще, если вдуматься и внимательно изучить все события, которые произошли за последние несколько недель, получается очень странная картина. Грифона прокляли на напитали некротикой. Януса кто-то ранил той же силой, из-за чего он был вынужден обманом тереться в доверие лекарских богов. Что-то тут не так. Такое впечатление, что распространение некротики началось сразу на множестве уровней, и боги и смертные попали в эту ловушку. Вопрос только в том, кто ее организовал. «Сдайся нам, Алексей!» Остановившись около меня, неожиданно заявил Синицын. «Стань частью нас, Алексей Мечников. Ты получишь мощь, которой тебе и не снилось, о которой ты даже мечтать не мог». «Но если будешь стоять против нас, мы сотрем тебя в порошок, заставим заживо сгнеть!» О, я даже почувствовал облегчение, когда услышал эти слова. Теперь мне точно ясно, что передо мной не Илья Синицын. Его телом управляет кто-то или что-то. Однако стоит отметить, Илью эта дрянь выбрала неспроста. Вряд ли может быть простым совпадением тот факт, что эта темная сила взялась именно за самого близкого из моих соратников. Что ж, а так даже проще. Теперь у меня нет выбора. Теперь у меня нет разочарования в собственном друге. Он делает это не сам. А значит, я обязан спасти его любой ценой. Иди за мной, велел некротическому Синицыну я. Я отдамся тебе и твоей темной магии, но не здесь. И он поверил. Некротика слишком наивно, Слишком эмоционально, как бы странно это ни звучало. Я солгал этой силе, чтобы увести Синицыну за пределы главных улиц. Я не смогу биться с ним на равных, если мне постоянно придется беспокоиться о защите других людей. Да и к тому же мне не хочется портить им праздник. Неважно, что стало с Грифоном, главное, что люди до сих пор верят в него. А это придает ему дополнительные силы. Как я понял, в этой мире вера множества людей делает Бога сильнее. Значит, если прямо сейчас Синицын, одержимый некротикой, испортит праздник, Грифон совсем ослабнет. А так существует хотя бы минимальный шанс, что Бог справится со скверной. И мне повезло: Илья Синицын действительно пошел за мной. Я опасался, что он может взбунтоваться или начать атаковать рядом стоящих людей, а на улицах было много. Именно поэтому я провел его к самому безлюдному проулку, который располагался за пару сотен метров от главной площади. Там не было никого. Я сразу же убрал левую руку в карман. У меня уже отработаны рефлексы для обратного витка, а им действовать точно не стоит. Он запросто может навредить Синицыну или даже убить его. Нет, хватит одной правой, которая проводит через себя прямую лекурскую силу. Перед тем, как мы приступим к финальному ритуалу, произнес я, скажи мне, Илья, тебе действительно настолько хочется испортить людям праздник? Скажи, ты хоть что-то помнишь о своей прошлой жизни? Или великая некротическая сила поглотила тебя целиком? Мне плевать на этих идиотов, — фыркнул он. Ты отобрал у меня единственное удовольствие в этой жизни, и ты обязан вернуть его, а также стать частью нас. Понятно, значит, шансов вернуть его уже точно нет. Значит, все же Темный Грифон выбрал именно его. Ладно. В моей голове звучит непереносимый звон, а значит, клятва лекаря должна быть исполнена. Похоже, я все же должен одолеть Синицына. Вот только я пойду по срединному пути, сохраняя ему жизнь, но очищу его от некротики». Дальнейшие события развернулись буквально за три секунды. Я зарядил правую руку лекарской энергии и рванул вперед на Синицына. Он же тем временем вспыхнул от переполняющей его некротической магии. А затем столкнулся с моей рукой. Наши костяшки разбились друг об друга. Но этого не хватило потому что сила, которая овладел Синицын, заставила меня подлететь в воздух и рухнуть на спину где-то за соседним забором. Более мгновенно купировал лекарской магией и поднялся на ноги. Синицын перепрыгнул полуметровый забор, будто он вообще не представлял для него какой-либо серьезной преграды. Приземлился около меня, а потом... Я уже был готов контратаковать, однако нас прервал чей-то крик. «Стойте! Что вы творите?» Это был жрец Никодим. Я только сейчас осознала, что нам пришлось переместиться на территорию церкви Грифона. Иронично до ужаса. Вот только есть риск, что это место сейчас питает все окружение некротикой, ведь Бог, которому поклонялись жители Хоперска, перестал существовать в привычном им виде. «Никодим, прошу вас, не лезьте!» — велел я. «Перед нами темное существо, и ваш Грифон тоже перестал быть добродушным Богом!» «Я это уже почувствовал», — прошептал Никодим. «Поначалу думал, что он просто отвернулся от меня. Решил, что я где-то повернул не туда, нагрешил. Но теперь мне все ясно. Весь праздник хуже чествования самых темных демонов. Его нужно остановить». «Нет», — перебил его я. «Ошибаетесь, праздник тут ни при чем. Как раз наоборот, я уверен, сам не знаю почему, но чувствую, что вера людей делает Грифона сильнее». Помогает ему выбраться из лап этого отвратительного существа. Я взглянул на Никодима и заметил в его глазах понимание. Или даже озарение. Кажется, он понял, что нужно сделать, чтобы мы вышли из этой ситуации победителями. «Тогда подождите меня пять минут. Задержите своего друга. И тогда я смогу все исправить». Сказав это, Никодим умчался в свою церковь, а я тут же был вынужден продолжить схватку с Синицыным, который подходил все ближе и ближе ко мне. Вот только на этот раз он достал из ножен свой меч. Атаковал меня без раздумий, будто я вовсе и никогда не был ему другом. Однако он сам же обучил меня защите, парированию и контратаке. Я отбил удар, держа клинок в левой руке. Мне впервые удалось это сделать. Все-таки до этого я всегда пользовался исключительно правой. Однако Финт удался, и я открыл проход в своей руке с лекарской энергией и ударил ей по телу Синицына. Попытался выжечь всю некротику, что скопилось в его теле. Это было непросто. Она сопротивлялась изо всех сил. Однако ей пришлось отступить, когда из церкви Грифона зазвучал хор. Синицын дрогнул, тут же остановился и пропустил несколько моих атак. Видимо, Никодим решил довести до конца главный ритуал этого праздника. Прислушался моих слов, и этот ритуал дал Грифону сил. Я врезал Илье в живот и выбил из него последние остатки черного некротического существа, которое паразитом засело в его теле. И как только клетка лекаря отозвалась приятной вибрацией, я понял, что дело сделано. Синица начищена. Он упал на еще холодную землю и с трудом сделал один-единственный вдох. И сразу же после этого вновь потерял сознание. Я понял, что с ним случилось. Раз некротика — это своего рода организм, значит, и действует он примерно по правилам работы человеческого тела. А раз он принуждал Синицын испытывать влечение к наркотическим веществам, которые он только что бросил, значит, зараза засела в лимбической системе головного мозга. Там, где зарождаются эмоции. Радость, грусть, злость, отвращение — все это исходит оттуда. Поэтому я моментально влил лекарскую магию именно в эту часть мозга, восстановил все синапсы, контакты нервных клеток, и вернул Илью в чувство. Как только он открыл глаза, из него тут же посыпались оправдания. «Алексей, прости меня, я изо всех сил пытался противостоять этой дряни, но не смог. Она надавила на то, что меня мучает больше всего, на мысли о моем отце и брате, на мою зависимость. Я ничего не смог с собой поделать. Как только восстановлюсь, я этого ублюдка, собственно, руками задушу». «Какого ублюдка?» — не понял я. Грифона, что ли? Так он ведь тоже здесь ни при чем. Его самого заразили, из-за чего в итоге он стал таким. Поэтому он решил сделать тебя своим темным избранником. Нет, ты не понял, прохрипел Илья. Меня не кротикой заразил не грифон. Это... И на этом моменте Илья потерял сознание. Я еще раз перепроверил его самочувствие, убедился, что с ним все в порядке, и только после этого перенёс его в церковь. К Никодиму. Что с ним? спросил меня старший жрец. Вымотался, потерял слишком много энергии, из-за того, что некротика заставляла его действовать через силу. Прошу, Никодима, последите за ним, пусть полежит у вас. Я тут понял кое-что важное. Синицу не был избранником темного грифона, его лишь заразили специально, чтобы натравить на меня. Настоящим врагом был кто-то другой. Более того, этот избранник не является тем некромантом, который заразил некротик и самого грифона. Тот, кто заварил эту кашу, сейчас находится вдали от всего происходящего. Наблюдает за тем, что у нас происходит. «Я вынужден вернуться», — сказал я Никодиму. «На праздник. Боюсь, что он настоящий враг до сих пор где-то там. Советую закрыть все двери. И врата на территорию церкви тоже закройте на всякий случай. Понимаю, что это не совпадает с традициями праздника. Однако иного выбора нет. Скорее всего, вам грозит ровно такая же опасность, как и мне». Старший жрец ничего не ответил, лишь с сожалением кивнул. Ему не хотелось делать этого, он не желал идти против традиций, но сам понимал, что на самом деле случилось на территории Хаперска. Вернувшись на праздник, я сразу же оказался в гуще событий. Хмелевший народ устроил танцы на главной площади. Даже барон Елен вовсю танцевал вместе с Анной и Павлом на главной сцене. Хаперск встречал весну, расцвет жизни. Но никто не подозревал, что где-то неподалеку бродит человек, готовый положить конец их празднику. А я его чувствовал. Час назад я думал, что эта энергетика исходит от Синицына, но теперь мне ясно, что ее источником является другой человек. Ведь Синицына чищена, на запах некрутики все еще проносится через толпы людей. «Алексей!» — басом произнес кто-то за моей спиной, а затем положил руку на мое плечо. Крепкие пальцы впились в мою кожу, и я чуть не дал этому человеку сдачи. Однако вовремя понял, что он у меня не враг. Почти не враг. За моей спиной стоял мой старший брат, Кирилл Мечников. Он ущурился, пытался разглядеть меня. Его глаза еще не успели прийти в норму. Процесс адаптации должен занять как минимум три недели. Он пролежал в госпитале недостаточно для полного восстановления. «Алексей, это ты?» — уточнил Кирилл. «Ты что здесь делаешь?» — воскликнул я. «Тебе нужно приходить в себя. Я ведь только что к тебе заходил. Говорил ведь коллегам, что за тобой нужно следить. Как ты умудрился сбежать?» «Я из плена француза сбегал и распять. А ты думаешь, что мне из хоперского госпиталя выйти не удастся?» Ха -ха, смешно, — хохотнул он. «Слишком много некротики. Она повсюду. Я не смог больше лежать там. Понял, что сам поддохну если не помогу остальному справиться с этой заразой. Хочешь стать моим союзником? Временно. Сначала не кродика а потом уже наши с тобой споры. Проблема только в том, что я ничего не вижу. И слух подводит, потому что народ слишком шумит. Я нашел тебя только благодаря магическому чутью. Твою ауру отличить было несложно. Но я также заметил, что с другого конца города к площади приближается человек с враждебной аурой. Подозреваю, что именно он и является источником всех проблем. Отлично! Хоть я и не хотел больше связываться со старшим братом, но он все же здорово помог. У него очень развитое чутье, которое ему удалось приобрести на войне. «Послушай, Алексей», — произнес Кирилл. «Я лишен глаз, а ты лишен тех чувств, которыми владею я. Поведем друг друга, положим конец этой проблеме. а Уже потом решим, как нам закончить наш конфликт. Идет?» Еще месяц назад он бы ни за что не пошел на такое, но похоже, он чувствовал себя в долгу. Ведь я не просто одолел его, но и сохранил ему жизнь, восстановил его после тяжелых ранений. Для такого человека, как Кирилл, это дорого стоит. Идем за мной, держись за мое плечо. Говори, откуда исходит некротическая аура, а я буду вести тебя. Сначала вперед, он указал пальцем на северо-запад, а потом направо, к дальнему концу площади. «Именно там готовится главная атака!» Пока мы медленно пробирались через толпы людей, я решил задать Кириллу вопрос. «А ты уверен, что сможешь участвовать в этой схватке? Я бы, если честно, хотел, чтобы ты ушел с площади. Ты мой пациент, и новые ранения тебе ни к чему. А, глупости. Это ты еще не видел шурам на моем бедре. Мне один раз на фронте ногу оторвало. Так вот, я все равно продолжил ползти на противника» и даже смог в процессе прирастить ногу назад. Так что вышла интриги для меня сущая мелочь. Да уж, спорить с ним бесполезно, слишком велика гордость у солдата. Я замер и силой заставил Кирилла остановиться. Вот теперь и мое чутье поймало запах некротики. И его источником служил человек, что стоял прямо около сцены, рядом с семьей Елиных. — Ты уже видишь его, Алексей? — поинтересовался Кирилл. «Да, только не ожидал, что именно он окажется избранником темного Грифона. Теперь я жалею, что мы не добили его в прошлый раз».